Джинни тоже не находила в этом ничего смешного. — Перестаньте, пожалуйста, — жалобно умоляла она каждый раз, когда Фред во всеуслышание спрашивал Гарри, кого еще он собирается погубить, а Джордж махал здоровенной головкой чеснока, притворяясь, что защищается от колдовства. Гарри это не очень трогало, и Фреду с Джорджем скоро надоело валять дурака. Они признали абсурдной, потрясающую идею, что Гарри наследник Слизерина, и у него отлегло от сердца. Но их кривляния весьма раздражали Драко Малфоя. Завидев их, он буквально зеленел от злости. — По-моему, его так и распирает признаться, что это он настоящий наследник, — высказал догадку Рон. Ты ведь знаешь, как он ненавидит тех, кто хоть в чем-то его превосходит. А тут что получается? Вся грязная работа ему, а слава тебе? — Скоро это все кончится, — убежденно заявила Гермиона. Оборотное зелье почти готово. Неделя-другая, и мы будем знать правду. Наконец семестр завершился, и тишина, глубокая, как снег на полях, опустилась на замок. На Гарри от нее веяло не унынием, а мирным покоем, и он наслаждался свободой, дарованной гриффиндорским начальством всем, кто остался в Хогвартсе. Можно было на всю катушку пускать фейерверки никого не сердя и не пугая, и, уединившись, практиковаться в поединках на волшебных палочках. Фред, Джордж и Джинни тоже предпочли остаться на каникулах в школе, дома им грозило путешествие с родителями к Биллу в Египет. Перси, который не опускался до детских игр и редко показывался в общей гостиной, с важностью сообщил им, что остается на Рождество, лишь потому, что его долг как старосты помогать преподавателям в это неспокойное время. Утро Рождества пришло в холоде и белизне. Рона с Гарри, единственных сейчас обитателей спальни, в несусветную рань разбудила Гермиона, примчалась уже совсем одетая и принесла обоим подарки. «Подъем!» — объявила она, раздернув портьеры на окнах. «Гермиона, тебе не положено сюда заходить». — проворчал Рон, прикрывая глаза от света. — И тебя с Рождеством! — Гермиона бросила ему подарок. — Я уже час как встала, добавила в зелье златоглазок. Оно готово! Гарри сел, сразу проснувшись. — Ты уверена? — Абсолютно! Гермиона отодвинула безмятежно спящую крысу Коросту и села на край постели. — Если мы и впрямь собираемся что-то предпринять, лучшего времени, чем сегодняшний вечер, не найти. В этот миг в комнату влетела букля, с маленьким пакетиком в клюве и приземлилась к Гарри на кровать. «Привет!» — радостно встретил ее Гарри. «Мы опять друзья!» Букля в знак расположения клюнула его в ухо самым дружеским образом. Этот подарок оказался гораздо лучше принесенного в клюве. Пакет, который, как выяснилось, прислали Дурсли, содержал зубочистку и короткое письмецо, где они интересовались, не сможет ли Гарри остаться в школе и на летние каникулы. Другие рождественские подарки были куда приятнее. Хагрид прислал огромную банку сливочной помадки, которую, как убедился Гарри, перед тем, как есть, надо разогреть на огне. Рон презентовал книгу «Пушечные ядра», содержащую немало интересного о его любимой команде пушки-пэдл. Гермиона подарила роскошное орлиное перо для письма. Развернув последний пакет, Гарри обнаружил новый джемпер ручной вязки и большой сладкий пирог с изюмом от миссис Уизли. Взяв в руки ее поздравительную открытку, он в который раз ощутил угрызение совести. Ему вспомнился фордик мистера Уизли, которого никто не видел с той самой аварией у гремучей Ивы. В воображении у него тотчас возникла сцена ночного боя со взбесившимся деревом, и мысль сразу же перекинулась к школьным правилам, которые они с Роном опять вознамерились нарушить. Невозможно было не отдать должное великолепию рождественского ужина в Хогвартсе. Его оценили даже те, у кого сердце замирало от страха, в ожидании минуты, когда придется хлебнуть опасного зелья, составленного по рецепту из старинной книги. Большой зал выглядел изумительно. Там было не только множество покрытых инеем рождественских елей и пышных гирлянд из Амела и Астралиста, но и чудесный волшебный снег, сухой и теплый, падающий с потолка.